Мимо прошли три ревизора. Сьюзен выглянула из дверного проема. — Ты уверен, что мы идем в правильную сторону? — Мы удаляемся от центра города. — Я чувствую, что должен двигаться в этом направлении. — Хорошо, но мне не нравятся узкие улочки. — Я не люблю прятаться. Я не из тех, кто прячется. — Да, я заметил. — Что это за здание впереди? — Это задняя стена Королевского музея изящных искусств. — Брод-Вей лежит по другую сторону, — ответил Лапсанг. Нам надо как раз туда. Для жителей гор ты неплохо ориентируешься. Я здесь вырос. Еще я знаю пять разных способов проникнуть в музей. Я раньше был вором. Я раньше умела проходить сквозь стены, сказал сьюзен Но теперь, когда время остановилось, похоже, уже не могу. Видимо, без времени эта способность не работает. Ты правда умеешь проходить через стены? Да, это у нас семейная, отрезала сьюзен Пошли, пройдем через музей. Там, по крайней мере, должно быть мало народу. Там даже в лучшие времена особо не толпились. В анкмарпорке уже очень давно не было короля. Но дворец сохранился. У города может не быть потребности в короле, но всегда пригодится здание с просторными залами и удобными большими стенами, даже если королевская власть давно ушла в историю, а здание переименовано в «Мемориал славных достижений народной промышленности». Кроме того, хоть последний король Ангмарпорка и не выглядел как картинка, Особенно после того, как ему отрубили голову, ведь в таком виде человек выглядит не лучшим образом, даже если до этого был невысокого роста, все согласились, что он собрал неплохую коллекцию. Даже простонародье ценило такие произведения искусства, как «Три голые толстые розовые женщины и один клочок тюля» художника Кроватки или «Мужчина с большим фиговым листом» скульптора Мавитона. Кроме того, в городе с такой долгой историей всегда накапливается куча художественного мусора, и чтобы не загромождать улицы, требовалось нечто вроде муниципального чердака, чтобы все это туда сложить. Так родился Королевский музей изящных искусств. Причем его рождение обошлось городу совсем недорого. Понадобилось лишь несколько тысяч ярдов бордового плюшевого шнура и несколько стариков в униформе, объясняющих, как пройти к картине Три голые, толстые, розовые женщины и один клочок тюля. Лапсанг и Сьюзен спешили по безмолвным залам. Здесь, как и в клубе вертячика, было трудно понять, остановилось время или нет. Оно здесь и раньше не очень-то двигалось. Музей служил монахом Ойдуня, прекрасным источником резервного времени. Сьюзен остановилась, впилась взглядом в огромную картину в золотой раме размером в целую стену длиннящего коридора и тихо сказала о что такое битва при аргаше художник Блицт». лапсанк посмотрел на давно нечищенную потемневшую картину краска шелушилась лак побурел от старости палитра выцвела до пятидесяти оттенков грязного но картина по прежнему излучала что то злое и жестокое это что ад спросил лапсанк нет это битва она произошла в древнем городе в латче много тысяч лет назад объяснила сьюзен но дедушка в самом деле говорил что люди сотворили там ад Блицт сошел с ума когда писал эту картину э однако грозовые тучи у него хорошо получались сказал лапсанк сглотнув слюну удивительный не свет посмотри что появляется из за туч лапсанк прищурился разглядывая покрытые коркой слои туч и окаменевшую молнию. — А, да, это четыре всадника апокалипсиса. Они часто встречаются на... — Ну-ка, пересчитай еще раз, — сказала сьюзен У Лапсанга сделались круглые глаза. — Там два... — Не говори глупостей! — Их там... — Начала Сьюзан, но умолкла, проследив за направлением его взгляда. Он говорил не про картину. Два ревизора торопливо удалялись по направлению к залу фарфоровых изделий. — Они от нас убегают, — сказал лапсанк сьюзен схватила его за руку. — Не совсем. Они вечно консультируются. А для этого их должно быть трое. А потом они вернутся, так что пошли. Она потащила его в соседнюю галерею. Там, на дальнем конце, маячили серые фигуры. Лапсанг и Сьюзан побежали дальше, мимо гобеленов, инкрустированных пылью, и оказались в другом, огромном, в старинном зале. Боги мои! На этой картине три голые, толстые, розовые женщины. И всего один начал лапсанг, но сьюзен потащил его дальше. Не отвлекайся, пожалуйста. К главному входу надо идти через ту дверь, а кругом кишат ревизоры. Это всего лишь старая картинная галерея. Что им тут делать? Они затормозили. Проехали немного по мраморным плитам и остановились. Широкая лестница уходила наверх на второй этаж. Там мы окажемся в ловушке сказал лапсанк вокруг всего здания идут балконы ответила сьюзен пошли она протащила его вверх по лестнице и через арку и остановилась галерея была высотой в несколько этажей со второго этажа можно было смотреть на первый и как раз сейчас в зале под ними суетились ревизоры какого черта они делают шепнул лапсанк я думаю мрачно ответила сьюен Они знакомятся с произведениями искусства.